Глава 1. 24 июня 2047 года. Понедельник. Половина седьмого вечера. Все лучшие друзья Харуюки, другими словами, весь легион Negan Nebula собрался в зале квартиры Харуюки на 23 этаже корпуса Б жилого комплекса на севере Каэнзи в районе Сугинами. Во главе обеденного стола села командир легиона Черноснежка На стульях со стороны кухни разместились главный стратег Майюдзуми Такуму и душа компании Курасима Чиюри. Со стороны балкона уселись совесть и маскот легиона Синамия Утай, а также Харуюки, невольный участник всех их бед. Напротив Черноснежки села главный офицер легиона Курасаки Фука. Утай вновь вступила в легион ровно неделю назад, в прошлый понедельник. И с тех пор они чаще всего рассаживались за столом именно таким образом. Но ну сегодня возле черноснежки и фука стояло ещё по одному стулу. Да и стол был накрыт не на 6 человек, а на 8. От рисоварки, работающей в режиме термоса, доносился сладковатый запах варёного риса. А огромная кастрюля, стоящая на плите, разносила по залу аромат до невозможного острых специй. Именно поэтому и Харуюки, и остальные легионеры сидели, морщив носы и стараясь не говорить друг с другом. «Я... больше не могу!» Едва слышно прошептал Харуюки, качая головой. Сидевшая рядом с ним Утай, вело постучала по воздуху пальцами. «Терпение, Кусан. Это тоже своего рода упражнение по закауке тха». Хоть она и продолжала сидеть с чинным видом, Закравшееся в сообщении опечатка подсказывала, что и она была на пределе. Напротив них Чиури гипнотизировала взглядом пустую тарелку, а такому беспрестанно протирал очки. Улыбка Фука с каждой секунды становилась всё страшней, и лишь Черноснежка, как подобает командиру, сидела совершенно спокойно, сомкнув веки. «Да где они шляются?» Но и её терпение подошло к концу – и она воскликнула, ударив кулаком по столу. «Они опаздывают уже на 3 минуты и 30 секунд! Будь мы в ускоренном мире, мы бы прождали их уже 58 часов!» «58 часов и 20 минут!» С улыбкой добавила Фука. Харуюки начало казаться, что обе они начинают покрываться пылающей аурой, и на автомате решил постараться их успокоить. «Ну ладно вам, сэмпай, учитель. Говорят же, что карри тем вкуснее, чем дольше он стоит». «Да? Тогда, может, мы твоей порции дадим постоять подольше?» «Скажем, три дня». «Тогда уж лучше целиться на рекорд и дать ей постоять неделю». «Не надо, этот рекорд уже чересчур запредельный». И как только Харуюки замахал руками, до их слуха донёсся столь долгожданный звук. Едва раздался долгожданный дверной звонок, как Харуюки молниеносно взмахнул в воздухе рукой, открывая дверь. «Добро пожаловать! Я встречу вас у лифта! Поднимайтесь на 23 этаж!» – прокричал он в окно видеофона. Вслед за этим он вскочил со своего места так, что едва не опрокинул стул, и помчался к входной двери. Тут же встали и остальные – Черноснежка начала размахивать правой рукой и отдавать указания. «Чиури, накладывай рис! Такому, фука, доставайте салаты из холодильника! Ой-ой, разогрей кайри, я займусь чаем!» Первыми словами, донесшимися со стороны их гостей стали «Ух ты, какой запах! Я так проголодалась!» Ничуть не обращая внимания на кровожадные взгляды Нега в свою сторону, она посмотрела на Хоруюки и невинно продолжила. «Куда мне сесть, братик?» Харуюки тут же положил руки на плечи красной футболки и провел гостью к стулу возле Черноснежки. Да, такое расположение было весьма опасным, но ее они просто обязаны усадить во главе стола. Ведь девочка с двумя рыжими хвостами на голове, разместившаяся на этом стуле, имела такой же ранг, что и Черноснежка. Кадзуки Юника... Командир Легиона Проминанс и Красная Королева Скарлетт Рейн по прозвищу Immobile Fortress. Неподвижная крепость. Ника без лишних вопросов уселась рядом с Черноснежкой, успокоив Хоруюки. Но тут в зале беззвучно появилась и вторая гостья. Она зашла позже Ника потому, что возилась со своими мотоботинками. Руки её обтягивали кожаные мотоциклетные перчатки, что удивительным образом подходили к школьной форме с короткими рукавами. У спины её слегка покачивалась толстая коса. Она сказала довольно низким голосом. «Сори. Объезжали пробку на седьмой кольцевой. Там авария». Естественно, эти лаконичные слова принадлежали офицеру Красного Легиона Проминанс, Блатли Парт, которую все звали Парт. Харуюки собирался уже проводить к столу и её, но Фука вдруг поднялась со своего места. «Тогда вы молодцы. Было бы очень неприятно, если бы вы угодили в пробку, Леопард». Мягко произнесла она, подходя к парт. Пробки от аварии возникали из-за того, что после того, как две машины столкнутся, их искусственные интеллекты начинали немедленно рассылать вокруг себя предупреждающие сигналы. Машины, улавливающие эти сигналы, передавали их еще дальше, и в результате все машины в довольно большом радиусе сначала немедленно останавливались, чтобы не допустить цепную реакции, а затем автоматически переключались в медленный режим. Примерно такой же машиной ощутил себя и Харуюки, когда почувствовал, что между этими девушками запрыгали невидимые искры. Он нервно сглотнул, осознавая происходящее ему уже приходилось слышать, что кровавый котёнок парты и железная длань Скайрейкер были заклятыми соперницами во времена первого Нега Небюлас. Харуюки подозревал, что Парт, несмотря на то, что является опытным ветераном, не пошла дальше шестого уровня именно из-за глубоких уз, связывающих её с Рейкер, ушедшей с линии фронта. Хэй, Рейкер!» — кратко произнесла Парт, снимая перчатку. Трудно сказать, знали ли они друг друга в реальности, или же это оказалась их первая встреча. Во всяком случае, им удалось перекинуться парой слов на вертикальные гонки по Гермесову тросу, прошедшей три недели назад. Но это событие собрало огромное количество человек, а в дуэль между собой они после возвращения Рейкер так и не вступили. «Только не говорите, что они прямо здесь захотят сразиться!» Харуюки ощутил, как его руки моментально вспотели, но тут обстановку неожиданно разрядила Ника, отключившая свой ангельский режим. «Хорош взглядами друг друга выжигать! Давайте жрать! Я уже заждалась! Это мы ждали тебя, Красная Королева!» отозвалась сидевшая рядом Черноснежка. Пользуясь возможностью, Фука отступила на шаг, пригласив этим жестом к столу парт. Соперницы уселись за стол, и Харуюки поспешил вновь занять своё место. Вновь подала голос Черноснежка. «Предлагаю сначала просто поесть. Поговорим потом. Приятного аппетита!» «Приятного аппетита!» – раздался дружный хор из семи голосов. Затем в воздух поднялись ложки и напали настоящий в середине стола карри. Таким образом, все шесть членов Неганебулас собрались за столом, да еще и пригласили верхушку Проминенс. Чтобы понять, что они здесь делают, придется вспомнить вчерашний день, 23 июня, воскресенье, и конференцию Семи Королей. Харуюки, пережевывая картофель, откатил воспоминания на 20 часов назад и вспомнил то место, на котором любая ошибка могла стоить ему смертного приговора.